Через 2 недели после своего прибытия в коттедж Нелли была уже усердной помощницей старой Мэйч. Очевидно, ей казалось вполне естественным не покидать того дома, где её так радушно приняли. Возможно, она и не думала, что может жить в другом месте. Со своей стороны, старики Форды с того момента, как Нелли вошла в коттедж, мысленно считали её приёмной дочерью. Мы оказалась прелестной девушкой. Её новая жизнь делала её ещё более прелестной. Это были первые счастливые дни её жизни. Она преисполнилась благодарности по отношению к тем, кто доставил ей это счастье. Мэтч относилась к Нелли с чистой материнской любовью. В свою очередь, и старый углекоп вскоре привык к ней. Впрочем, все её любили. Жак Риан сожалел лишь о том, что не он её спас. Он часто приходил в коттедж. Он пел, и Нелли, никогда не слышавшая песен, находила их прекрасными. Но видно было, что всё-таки девушка-песня Жакриана предпочитает более серьёзную беседу Гари, старавшегося знакомить её понемногу с внешним миром, о котором она не имела никакого понятия. Нужно заметить, что с тех пор, как Нелли оказалась обыкновенной девушкой, вера Жакриана в существование различных духов и фей значительно поколебалась. К тому же, через 2 месяца его суеверию был нанесён новый удар. Действительно, в это самое время Гари сделал неожиданное открытие. которая до известной степени объясняла появление огненных фей на развалинах замка Ден Дональд в Ирвине. Однажды, после долгого осмотра южной части копий, осмотра, продолжавшегося несколько дней, Гарри с трудом пробирался по одной узкой галерее, выдолбленной посреди скалы из шифера. Вдруг он с изумлением увидел себя на открытом воздухе. Галерея привела его как раз к развалинам замка Ден Дональд. Таким образом, имелось секретное сообщение между новым аберфойлом и холмом, на котором стоял старый замок. Наружное отверстие этой галереи было невозможно заметить, так как оно оказалось завалено камнями и заросло кустарником. Вот почему судьи во время следствия и не увидели этого прохода. Через несколько дней Джеймс Старф в сопровождении Гари пришёл сам осмотреть данное место копей. Теперь можно разубедить всех своих верных людей в наших копях, сказал он. Прощайте, все духи и огненные феи. Не думаю, мистер Стар, ответил Гари. Что бы нам следовало радоваться этому? Тот, кто заменил духов, вероятно, гораздо опаснее, чем они. Верно, Гари, заметил инженер. Но что же делать? Очевидно, неизвестные, которые скрываются в наших копях, сообщаются через эту галерею с поверхностью земли. Несомненно, что они в ту бурную ночь и зажгли факел на этих развалинах, чтобы привлечь маталогу берегу. Они, конечно, надеялись разграбить корабль, и вероятно, их надежда осуществилась бы, если бы там в ту пору не оказалось Жакариана и его товарищей. Как бы там ни было, теперь все объясняется. Вот отверстие притона. Интересно бы знать, живут ли они здесь и теперь. Конечно, живут, потому что Нелли дрожит всякий раз, как заговоришь не об этом. Ответил Гарри тоном глубокого убеждения. Нелли не хочет или не осмеливается говорить о них, значит, они живы. Должно быть, Гарри был прав. Если бы таинственные жители Коби покинули ее, или если бы их не было в живых, то к чему бы девушке молчать об этом? Однако Джем Стар решился во что бы то ни стало раскрыть эту тайну. Он чувствовал, что от нее могла зависеть вся будущность новых Коби. Итак, были приняты все необходимые меры. Снова уведомили суд. Полицейские агенты спрятались в развалинах Ден Дональда. Сам Гарри несколько ночей провел там же. Все оказалось напрасно. Ничего не открыли. Ни один человек не показался в галерее. Все пришли к тому заключению, что злодеи окончательно оставили новый Аберфоил и что, покинув Нелли на дне шахты, они считают ее теперь мертвой. До начала работ копии давали надежное убежище, но теперь обстоятельства изменились. В новом Аберфоиле стало трудно скрываться, и злодеи ушли из него. Поэтому нечего было опасаться за будущность копий. Тем не менее, Джем Стар продолжал беспокоиться. Опасения Гарри тоже не исчезли, и он часто повторял: "Очевидно, Нелли замешана во всю эту тайну. Если бы ей нечего было опасаться, то почему же бы она стала молчать? Несомненно, она счастлива с нами. Она любит нас всех. Она обожает мою мать. Если она молчит о своём прошлом, о том, что могло бы успокоить нас за нашу будущность". То очевидно, на дне тега тет какая-то страшная тайна, которую не позволяет ей открыть нам её совесть. Может быть, так же ради нас она считает нужным хранить своё непонятное молчание. В результате всех этих соображений получилось то, что со общего согласия стали избегать всяких разговоров, которые могли бы напомнить девушке о её прошлом. Однако Гарри дал однажды понять Нелли, что Джем Стар, Симон Форд, Мэтч и он сам считают, что она спасла им жизнь. Это случилось в праздничный день Рабочие гуляли, раздававшиеся в местах в двадцати песни оглашали своды нового Аберфоила. Гарри и Нелли вышли из коттеджа и медленно пошли по левому берегу озера Малькольм. Сюда падало лишь немного электрических лучей, и тут царила полутьма. Этот полумрак был приятен глазам Нелли, которые с трудом выносили яркий свет. Через час ходьбы Гарри и его подруга остановились против часовни святого Эгидиа. Твои глаза, Нелли. сказал Гарри. Не привыкли к днюм и свету, и, вероятно, они не выдержали бы солнечного блеска. Да, конечно, ответила девушка. Если солнце таково, каким ты мне описал его, Гарри. Нелли, заметил Гарри. Мои рассказы не могли дать тебе верного понятия об блеске и красоте того мира, которого никогда не видели твои взоры. Но скажи мне, неужели с тех пор, как ты родилась в глубине этих копий, ты ни разу не поднималась на поверхность земли? Ни разу, Гарри. ответила Нелли. Я думаю даже что ни отец, ни мать не носили меня наверх, когда я была маленькой. Иначе я хоть что-нибудь дознала бы. Вероятно, сказал Гарри. Впрочем, в те времена многие не выходили из купей. Сообщение с поверхности земли было очень трудное, и я знал многих молодых людей и девушек, которые тоже ни разу не видели солнца. Но теперь железнодорожный поезд через несколько минут перенесёт нас на поверхность графства. И я с нетерпением жду того момента, когда ты мне скажешь, Но, Гарри, мои глаза могут выносить дневной свет, и я хочу видеть солнце. Я хочу видеть творения Божьи. Надеюсь, Гарри, что я скоро скажу тебе это, ответила девушка. Вместе с тобой буду я удивляться тогда Божьему миру. Однако, что ты хочешь сказать, Нелли? с живостью спросил Гарри. Разве ты будешь сожалеть о той мрачной бездне, в которой провела первые годы своей жизни и из которой мы вытащили тебя почти мёртвой? Нет, Гарри, ответила Нелли. Я думала только, что и мрак имеет своеобразную прелесть. Если бы ты знал, что могут видеть глаза, привыкшие к тьме. В ней есть тени за полетом которых так приятно следить. Иногда там появляются круги, переплетающиеся между собой, и из них не хочется уходить. На дне копий находятся мрачные отверстия, где по временам бывает такой странный свист. Видишь ли, Гари, нужно долго пожить там, чтобы понять все эти чувства, что я не могу тебе передать. И ты не боялась, Наэль, когда оставалась одна? Вот именно тогда-то я ничего и не боялась, Гари, когда оставалась одна, ответила девушка. Голос Наэль слегка изменился, когда она произносила эти слова. Гари понял, что можно кое-что узнать, и сказал: "Но ведь в этих длинных галереях легко было заблудиться, Наэль. Ты не боялась этого?" "Нет, Гари. Я с давних пор знала все закоулки новых копий. Неужели ты ни разу не выходила оттуда?" "Нет, Иногда я выходила, ответило с некоторым замешательством девушка. Иногда я посещала старые копи аберфойла. Так ты знала старый коттедж? Коттедж, да, но обитатели его я видела лишь издали. В ней жили мой отец, моя мать и я, заметил Гарри. Мы вовсе не хотели покидать наше старое жилище. А может быть, вам лучше было бы его покинуть? прошептала девушка. Почему же, нель? Ведь благодаря лишь нашему нежеланию расстаться с ним мы открыли новые залежи. Это открытие принесло в свою очередь столько счастья всем жителям Каменноугольного города. Да и тебе, Нелли, так как ты нашла здесь столько любящих сердец. Мне? с живостью повторила Нелли. Да, что бы потом ни случилось. Другим? Кто знает. Что ты хочешь сказать? Ничего, ничего. Но было очень опасно проникать в Новые копи. Да, очень опасно. Однажды, Гарри, несколько безумцев проникли в эту бездну. Они зашли далеко-далеко. Они заблудились? Заблудились? спросил Гарри, глядя на Нелли. Да, заблудились, повторила Нелли голос, который дрожал. Их лампа погасла. Они не могли отыскать дороги. И там, вскричал Гарри, они пробыли целую неделю, Нелли, и едва не умерли. Без помощи какого-то благодетельного существа, может быть, ангела, которого послал им Бог, без помощи этого чудесного незнакомца, что тайно приносил им пищу и впоследствии привёл к ним их спасителей, они никогда не вышли бы из копей. "Откуда ты знаешь это?" спросила девушка. "Эти люди, Nelly, были Джем Стар, мой отец и я". Подняв голову, Nelly схватила молодого человека за руку и посмотрела на него так пристально, что он был взволнован до глубины души. Ты? повторила девушка. Да, ответил Гари и, помолчав несколько мгновений, прибавил. Тебе обязаны мы своей жизнью, Элли. Только ты могла это сделать. Мелли, не отвечая, закрыла лицо руками. Никогда Гари не видел её такой взволнованной. Неужели, Элли, ты думаешь, сказал он дрожащим голосом, что те, кого ты спасла, когда-нибудь забудут об этом? ва 16-е на подвижных лестницах. Между тем, работы в новом оберфойле шли своим чередом и приносили большие выгоды акционерам. Само собой разумеется, что инженер Джем Стар и Симон Форд, которые открыли эти богатые залежи, пользовались значительной долей приносимого ими дохода. Таким образом, Гарри сделался богатым женихом. Но он вовсе не думал покидать коттедж Он заменил своего отца в его звании старосты углекопов и усердно исполнял свои обязанности. Жак Риан радовался благосостоянию друга. Его собственные дела шли тоже очень хорошо. Молодые люди часто виделись то в коттедже, то на работе. Поэтому Жак Риан мог легко подметить те чувства, которые Гари питал по отношению к Нелли. Гари правда не осознавался, но Жак лишь смеялся, когда его товарищ отрицательно качал головой. Жак Уриану очень хотелось сопровождать Нелли во время её первой поездки на поверхность Земли. Ему хотелось видеть её восхищение той природой, которой она до сих пор не знала. Он надеялся, что Гарри предложит ему принять участие в этой поездке. Однако сын старого углекопа пока ни слова не говорил об этом, и его молчание немного беспокоило Жака. Однажды Риан спускался в нижние этажи копи и под одной из вентиляционных шахт Он спускался при помощи одной из тех подвижных лестниц, пользуясь которыми не чувствуешь ни малейшей усталости ни при спуске, ни при подъёме. Он был уже на расстоянии 150 футов от отверстия шахты, как вдруг встретился с Гари, поднимавшимся из неё тоже на подвижной лестнице. "Это ты?" спросил Жак, узнав своего товарища при свете электрических лампочек шахты. "Да, Жак," ответил Гари. "И я очень доволен, что встретился с тобой, так я хочу тебе предложить" Не буду ничего и слушать, прежде чем ты не скажешь, как поживает Нелли. Перебил Жак Риан. Нелли чувствует себя так хорошо, Жак, что через месяц или через полтора, я надеюсь. Ты собираешься жениться на ней, Гарри? Ты же, Жак, сам не знаешь, что говоришь. Очень возможно, но за то знаю, что сделаю. Что же это ты сделаешь? Я женюсь на ней в том случае, если ты на ней не женишься. Ответил Жак, разражаясь хохотом. Клянусь святым Мунго, прелестная Нелли мне очень нравится. Угликопу, и нужна такая жена, которая никогда не покидала копий. Она такая же сирота, как и я. И если действительно ты и Гарри не думаете жениться на ней, а она не прочь полюбить меня, то... Гарри серьезно смотрел на Жака. Он и не думал перебивать его. Ты не ревнуешь меня, Гарри? спросил Жакриан несколько более серьезным тоном. Нет, Жак, спокойно ответил Гарри. Однако, если ты не собираешься жениться на Нелли, то, конечно, ты не собираешься оставить её и старой девой. Конечно, подтвердил Гари. Друзья всё ещё не расставались, несмотря на то, что оба спешили. Не верю, Жак, ответил Гари. Ну вот так теперь я буду говорить серьёзно. Да разве ты можешь говорить серьёзно? Видишь ли, Гари, ответил Жак. Я тоже могу дать хороший совет другу. Я ж, Жужак. Так слушай же, Ты любишь Нелли как только можешь, Гари. Старик Симон, твой отец, старуха Мэдж, твоя мать, любят её как родную дочь. Стоит тебе сделать один шаг, и она действительно станет их дочерью. Почему ты на ней не женишься? А ты знаешь чувства Нелли? спросил Гари вместо ответа. Все их прекрасно знают, не исключая тебя самого, Гари. Вот почему ты её не ревнуешь её ни к мне, ни к кому-либо другому. Однако, прощай, мне пора на работу. Подожди, Жак. сказал Гари, удерживая своего товарища. Выслушай меня внимательно, потому что и я в свою очередь буду говорить с тобой очень серьёзно. Хорошо, но только нельзя ли поскорей? Жак, начал Гари. Не стану от тебя скрывать, что я люблю Нелли. Я страстно желал бы сделать её своей женой. Вот это хорошо. Но пока моя совесть запрещает мне просить её согласия на этот брак. Не понимаю, что ты хочешь сказать этим, Гари. Я хочу сказать, Жак, что Аннели никогда еще не покидала этих копий, где без сомнения она и родилась. Она не знает ничего, ничего из того, что делается на земле. Ей предстоит еще со всем этим ознакомиться, и кто знает, какие мысли зародятся в ее голове после этого ознакомления. Сейчас она еще совсем не знает земли и, следовательно, не может вполне сознательно предпочесть всему на свете пребывание в наших копях. Понимаешь ты меня, Жак? Да, отчасти. Главным образом, я понимаю то, что вероятно, долго ещё не попаду сегодня на работу. Как бы там ни было, Жак, но ты должен выслушать меня сейчас, сказал Гари решительным тоном. Так и быть, согласен. Итак, мы остановились на том, что прежде чем жениться на Нелли, ты отправишь её в какой-нибудь пансион в Эдинбурге. Нет, Жак, ответил Гари. Я сам займусь воспитанием той, которая будет моей женой. Вот это всего лучше, Гари. Но прежде всего, продолжал Гари. Я хочу, как я тебе уже сказал, чтобы Нелли имела верное понятие о внешнем мире. Позволь мне выразиться сравнением, Жак. Если бы ты полюбил слепую девушку, и если бы тебе сказали, что через месяц она будет зрячей, то не подождал ли бы ты месяц, чтобы жениться на ней, когда она станет зрячей? Конечно, подождал бы, ответил Жак Рен. Вот видишь, Жак, Нелли такая же слепая, и прежде чем сделать её своей женой, Я хочу, чтобы она в совершенстве знала и меня, и те условия моей жизни, среди которых ей придется жить в случае выхода за меня замуж. Я хочу, чтобы глаза ее увидели наконец блеск солнца. Отлично, Гарри, отлично! – вскричал Жак Риан. Теперь я тебя понимаю. Когда же ты думаешь доставить ей это удовольствие? Да через месяц, Жак, – ответил Гарри. Глаза Нелли мало по мало привыкают к свету электрических фонарей. Так что через месяц она в состоянии будет съездить на землю и увидеть небо с его светилами. Она узнает, что на земле глаз человека может смотреть в такую даль, о которой нельзя иметь и понятия во мрачной копи. Она увидит, что вселенная безпредельна. Гарри увлёкся, говоря это. Жакриан воспользовался его увлечением, чтобы продолжать свой путь. "Эй, Жак!" закричал вдруг Гарри. "Где же ты?" "Как раз под тобой", ответил со смехом весёлый маль. В то время, как ты уносишься в бесконечность, я спускаюсь в пропасть. Так, прощай, Жак, сказал Гари в свою очередь, продолжая свой путь. Только никому, пожалуйста, не рассказывай о том, о чём мы сейчас с тобой говорили. Хорошо, закричал Жак Рян. Но только с условием. С каким? Чтобы ты взял меня с собой, когда в первый раз повезёшь Нелли на поверхность земли. Согласен, ответил Гари. Расстояние между обоими друзьями всё увеличивалось и увеличивалось. Они уже едва слышали друг друга. Однако до Гари донесли следующие слова Жака. Когда Нелли увидит звёзды, луну и солнце, то знаешь, кого она предпочтёт? Не знаю, Жак. Да тебя, Гари, тебя, тебя! Наконец, голос Жака ареана затих. Гари всё своё свободное время посвятил занятиям с Нелли. Благодаря её понятливости он быстро научил её читать и писать. Симон и Мэдж с каждым днём всё более и более привязывались к своей приёмной дочери, прошлое которой внушало им однако некоторое беспокойство. Они с удовольствием заметили, какие чувства питает Гарри по отношению к Нэлли. Читатель вспомнит, что когда инженер в первый раз посетил прежний коттедж Симона Форда, то старик сказал: "Вы спрашиваете, почему мой сын не женится?" Да разве девушка сверху с земли годится в жёны моему мальчику, который всю свою жизнь должен прожить в глубине копий? И вот теперь провидение, казалось, само указало на эту девушку. Одна лишь она могла стать женой Гарри Форда. Поэтому старый углекуп заранее решил, что если состоится свадьба его сына с Нелли, то он отдаст такой пир, о котором долго будут вспоминать в Новом Аберфойле. Нужно заметить, что был ещё один человек, который не менее горячо желал брака Гарри с Нелли. инженер Джеймс Стар. Конечно, он хотел этого брака главным образом потому, что видел в нём счастье молодых людей. Но имелись и другие причины, побуждавшие инженера желать, чтобы молодые люди повенчались по возможности скорее. Как известно, Джеймс Стар всё ещё опасался за участь своих копий, хотя до сих пор всё шло благополучно. С новыми копиями оказалась связана какая-то тайна, которую Нелли очевидно знала. Эту тайну нужно было раскрыть во что бы то ни стало. потому что иначе нельзя оградить углекопов от перфойла от новых опасностей, быть может угрожавших им в недалёком будущем. Мели, думал Джем Старр, не сможет долго скрывать от своего мужа то, что она до сих пор скрывала от всех других. Опасность угрожает Гари так же, как и всем нам. И так этот брак принесёт счастье не только молодым супругам, но и всем нам. Так рассуждал инженер Джем Старр. Он сообщил свои думы даже старому Симону И тот со своей стороны был с ними вполне согласен. Таким образом не имелось, казалось, никаких препятствий к тому, чтобы Гарри женился на Нелли. Действительно, Гарри и Нелли любили друг друга. Старые родители Гарри не желали лучшей жены для своего сына. Товарищи молодого человека завидовали его счастью, хотя сознавались, что он вполне его заслуживает. Девушка ни от кого не зависела и могла свободно располагать собой. Но если ничто не препятствовало этому браку, то зачем же каждую ночь, как только жители каменного угольного города, погасив электрические фонари, расходились по своим коттеджам, зачем же тогда появлялось в одном из самых мрачных закоулков Новаберфойла какое-то таинственное существо? Какой инстинкт вёл это привидение по самым мрачным и узеньким галереям, где, казалось, нельзя было и пройти? Зачем загадочное существо, глаза которого вроде отлично видели в самой непроницаемой тьме, Крадучись пробиралась к берегу озера Малькольм. Зачем оно так упорно направлялось всегда к жилищу Симо на форте? Зачем оно подслушивало у окон этого жилища и старалось уловить хоть кое-что из разговора, что велся в коттедже? Когда несколько слов долетало до него, то зачем же оно злобно сжимало кулаки и грозило ими мирному жилищу? Зачем, наконец, оно гневно произносило эти слова? Она и он никогда. ва, 17е. Восход солнца. Вечером 20 августа, как раз через месяц после описанной встречи Гарри с Гари и Жакрианом, Симон Форт и Мэтч провожали четверых путников, собиравшихся оставить коттедж. Джеймс Стар, Гари и Жакриан уезжали вместе с Ноэлл на поверхность земли, которую девушка никогда ещё не видела. Их отсутствие должно было продлиться 2 дня. Джем Старр и Гари желали, чтобы в эти 48 часов девушка увидела всё, чего не могла видеть в мрачных копях, чтобы перед её глазами прошла как бы движущаяся панорама из городов, равнин, гор, рек, озёр, заливов Марий. Можно было надеяться, что это желание осуществится, так как в той части Шотландии, которая простирается между Эдинбургом и Глазго, земная поверхность отличается большим разнообразием. Что же касается неба, то оно там такое же, как и везде. Ночью его украшают бесчисленные звёзды и бледная луна, днём с него улыбается солнце, а в пасмурные дни и ночи по нему ходят чёрные тучи. Симон Форт и Мэтч с удовольствием приняли бы участие в этой поездке, но на такое долгое время, как 2 дня, они не решались расстаться со своим подземным жилищем. Джеймсу Стару очень хотелось посмотреть, какое впечатление произведёт на Нелли неизвестный ей до сих пор мир. Из-за этого, собственно, он и уезжал теперь на целых 2 дня из нового Берфойла. Он надеялся, что впечатления, полученные Мелли, прольют кое-какой свет на ту обстановку, среди которой прошло её детство. Гари тревожно спрашивал себя, насколько изменится любимая им девушка после того, как побывает на земле. Что касается Жакариана, то он был весел как птичка, вылетевшая навстречу первым лучам солнца. Он надеялся, что его заразительная весёлость сообщится и остальным путникам. Мелли была молчалива, Джем Стар не без основания решил, что лучше всего отправиться в путь вечером. Действительно, для молодой девушки очень важно, чтобы переход от тьмы к свету оказался как можно менее резким. Выходя из коттеджа, Нелли взяла Гари за руку и сказала ему: "Гари, неужели так необходимо, чтобы я оставила наши копы хотя бы даже на несколько дней?" "Да, Нелли", ответил молодой человек. "Это необходимо. Необходимо как для тебя, так и для меня". "Но, Гари", возразила Нелли, Ведь я и без того так счастлива, начиная с того дня, как ты меня нашёл. Ты уже многому научил меня. Недовольны ли этого? Что мне делать там, наверху? Гарри молча посмотрел на неё. Он думал почти то же самое. "Дитя моё", сказал тогда Джем Стар. "Я понимаю твою нерешительность, но я понимаю твою нерешительность, но всё же тебе следует идти с нами. Ты пойдёшь с теми, кого ты любишь. Они же приведут тебя обратно". Потом ты уж по собственному желанию будешь жить в наших копях. Я не сомневаюсь, что так случится, и заранее о тебя добряю. Мы будем знать тогда, по крайней мере, что ты сама выбрала нашу долю. Так иди же. Иди, дорогая Нелли, добавил Гарри. Я готов, Гарри, ответила девушка. В девять часов Нелли и ее спутники подъезжали к поверхности Земли. Через двадцать минут они мчались уже по железной дороге в Стирлинг. Уже стемнело. Дул северо-западный ветерок, освежавший атмосферу. Только что канувший вечный день был прекрасен. Ночь обещала быть не менее прекрасной. Прямо перед ними расстилалась дорога, которая вела на берег Форта. Молодая девушка жадно вдыхала свежий воздух. "Дыши глубже, Нелли", сказал Джем Стар. "Вдыхай в себя этот животворный воздух". "Что это за дым расстилается над нашими головами?" спросила Нелли. Это не дым, ответил Гари. Это облака, то есть сгустившийся пар. Ветер гонит их по направлению к востоку. Ах, заметила Нелли. Я хотела бы, чтобы ветер угнал и меня. А что это за искорки блестят посреди облаков? Это звёзды, о которых я говорил тебе, Нелли. Сколько их, столько может быть и миров похожих на наш, так как все эти звёзды ни что иное, как солнце. По мере того, как ветер прогонял облака, Звёзды всё яснее и яснее вырисовывались на тёмном небосводе. Мэли смотрела на эти мириады блестящих точек, которые сверкали над её головой. "Но если это солнце?" спросила она. "То как же мои глаза могут выносить их блеск?" "Дитя моя," ответил Джим Стар. "Это действительно солнце, но солнце, отстоящее от нас на громадном расстоянии. Из этих бесчисленных звёзд, лучи которых доходят до нас, всего ближе к нам вот эта звезда." Вега, принадлежащая к созвездию Лиры. Однако и она находится от нас на расстоянии 50 000 миллиардов миль. Поэтому-то её блеск и не может быть очень чувствителен для твоих глаз. Но наше солнце взойдёт завтра на расстоянии всего лишь 38 миллионов миль от нас, и ни один человек не может прямо смотреть на него. Настолько велик его блеск. Но иди нали, иди. Наши путники двинулись дальше. Джим Стар держал девушку за руку. Гарри шёл сбоку. Жак Риан то уходил далеко вперед, то возвращался опять назад, как молодая собака, гуляющая со своими хозяевами. Дорога шла по совершенно пустынной местности. Нелли смотрела на силуэты высоких деревьев, вкачавшихся от ветра. Они казались ей какими-то великанами, которые то и дело размахивали руками. Шелест ветра, проходившего сквозь чаще деревьев, глубокая тишина, наступавшая во время затишья. Линия горизонта, обозначавшаяся гораздо явственнее, когда дорога пересекала какую-нибудь равнину, всё это возбуждало в девушке совершенно новые ощущения и производило на неё сильное впечатление. Мэйли сначала обо всём расспрашивала, но потом умокла. И её спутники, как бы сговорившись между собой, тоже хранили молчание. Они не желали, чтобы их слова как-либо влияли на пылкое воображение девушки. В половине двенадцатого они находились у залива Форт Да, мы ждала лодка на Нитте Джемсом Старым. Через несколько часов она должна была доставить их в Эдинбургскую гавань. Мелли увидела блестящую воду, которая колебалась у её ног под действием прибоя и казалась усеянной дрожащими звёздами. Это озеро? спросила она. Нет, ответил Гарри. Это большой залив с текучей водой. Он представляет собой густье реки и как бы рукав моря. Зачерпни немножко этой воды в горсть, Мелли. И ты увидишь, что она не так приятна на вкус, как вода озера Байкал. Девушка нагнулась, зачерпнула в горсть воды и поднесла её к губам. "Эта вода солёная", сказала она. "Да", заметил Гари. "Море добралось и сюда, так как сейчас прилив. 3/4 нашей земли покрыты такой солёной водой, несколько капель которой ты сейчас проглотила". "Гари, Гари!" вскричала тут девушка. "Отчего это небо покраснело на горизонте? Уж не горит ли лес?" Инель указала на восточную часть неба, которая была освещена. "Нет, не ли?" ответил Гарри. "Это восходит луна". "Да, луна!" вскричал Жак Рян. "Это серебряное блюдо, которое небесные духи передвигают по всему небосводу, и в которое они собирают звёзды, как бы деньги". "Вот уж, Жак!" заметил смеясь инженер. "Не ожидал я от тебя такого смелого сравнения". "Э, мистер Стар, моё сравнение верно". Видите, как звёзды исчезают по мере приближения к ним Луны? Отсюда я и заключаю, что они попадают в неё. Это значит, Жак, объяснил инженер. Что Луна затмевает своим блеском звёзды шестой величины. Вот почему они исчезают при её приближении. Как всё это прекрасно, промолвила Нелли, с глубоким интересом смотревшая на небо. Но я думала, что Луна совсем круглая. Она бывает круглая лишь во время полнолуния, ответил Джим Старк. То есть тогда, когда она стоит как раз против солнца. Но в эту ночь она вступает в свою последнюю фазу. Она походит теперь не на серебряное блюдо нашего друга Жака, а просто на блюдечко для бритья. Ах, мистер Стар, вскричал Жак Рян. Какое прозаическое сравнение! Я только что хотел пропеть куплет в честь луны. О, светила ночей, в течении своём ты ласкаешь. Но нет, теперь это невозможно. Ваше блюдечко для бритья, Совсем подрезала крылья моему воображению.